Мы направляемся прямо к середине котла, к новому фронту, который уже виднеется на горизонте. Шагали всю ночь. Огонь двух пылающих деревень мягким светом отражается на синевато-серой облачной гряде, все время разбиваемой грозными вспышками взрывов. Всю ночь напролет не умолкал низкий раскатистый грохот. Затем к утру облачная гряда приобрела бледно-розовато-лиловый оттенок. Цвета отличались странной красотой. Постепенно сонливость ушла из тела, и мы снова были готовы действовать. Достали стальные каски и шинели. Через два часа мы должны были быть готовы к бою. Атака намечена на 6 часов. 19 часов. Конец суматохи дня. Через маленький сектор обзора невозможно получить общую картину, но кажется, что русские моментально отрезали нам дорогу, по которой осуществлялось снабжение, и оказывали значительное давление на нашем фланге. Во всяком случае мы быстро отходили по дороге, которая до этого была такой спокойной. Совсем близко мы увидели впереди ведущий огонь нашей батареи, которая обстреливали склон холма и деревню снарядами бризантного ударного и замедленного действия. В то же время со всех сторон со свистом пролетали гильзы пехотинцев. Поставив свои машины в ложбине, мы пошли на пушку небольшого леса, в котором было полно штабных офицеров. Даже там Не следовало высовываться без нужды. В такие моменты я не любопытень. Всё равно ничего не увидишь, и в любом случае для меня не имело значения, насколько далеко они вклинились в наш фланг. Я знал, что когда они подойдут на достаточное расстояние, у нас еще будет возможность перекинуться парой слов друг с другом. А до этого времени я собирал землянику и лежал на спине, надвинув на лицо стальной шлем. положение, в котором можно прекрасно поспать, максимально прикрывшись. Мы были в нескольких метрах от генерала и нашего командующего дивизии. Поразительно, в каких ситуациях могут оказаться высшие офицеры при таком размытом фронте, как этот. Тем временем наша пехота прочесывает лес впереди нас, наши танки атакуют русские танки, разведывательные самолеты летают над позициями, а артиллерия подготавливает путь для пехоты. Трём русским самолетам удалось сбросить бомбы на наши позиции полчаса назад, но наши истребители сели им на хвост, и они не могли выйти очень далеко. о событиях 4 августа будет не так просто. особенно когда мы на марше. Меня позвал часовой и сказал, что мне нужно работать с отделением радиосвязи седьмой роты. Сержанты еще трое с ним пошли разыскивать роту. Они были в соседней деревне, и мы двинулись вместе с ними. Единственная разница между нами состояла в том, что пехотинцы носили легкую походную форму, в то время как у нас был комплект оборудования. Стреление было горячим и плотно прилегало. Мы не вступали в боевой контакт с противником, но с трудом проходили от 6 до 8 километров через луга, пробираясь через низкорослые кустарники. Идеальная местность для игры в прятки. Пересекли почтовую дорогу. Еще через два километра нас обстреляли из рощи, в которой по сообщениям никого не должно было быть. Начались активные действия. Газометы Противотанковые и штурмовые орудия вступили в бой. Появились четыре русских танк, три из которых были быстро подбиты. Один из них зашел к нам с левого фланга от деревни Лишенко и некоторое время доставлял беспокойство. Мы с командиром роты находились в маленькой лощине и попали под огонь снайпера, так что и носы не могли высунуть из своего укрытия. Доносились крики: "Танк противника впереди!" Слева послышалась русская Ура. Он звучит чудно этот боевой клич, и появляется неловкая суетливость, если вы не знаете, что происходит в пятистах метрах от вас. Вы обращаетесь в слух, вслушиваетесь в усиление и затихание шума, распознавая разницу между звуком пулеметных очередей наших и противника. У русских пулеметов глухой кашляющий звук.